Список литературы Аванесов Р И Русское литературное произношение Москва 1972 год Аванесов Р И Фонетика современного русского литературного языка Москва 1956 год Ахманова О С Очерки по общей и русской лексикологии. Москва, 1957 год. Белошапкова Б. А. Современный русский язык. Синтаксис. Москва, 1977 год. Былинский, К. И. Никольский Н. Н. Справочник Орфографии и пунктуации для работников печати. Москва. 1970 год. Былинский. К. И. Розенталь. Д. Э. Трудные случаи пунктуации. Москва. 1961 год. Валгина. Н. С. Синтаксис современного русского языка. Второе издание. «Москва. 1978 год». «Виноградов. В. Б. Русский язык. Грамматическое учение о слове». Второе издание. «Москва. 1972 год». «Гвоздёв. А. Н. Основы русской орфографии. Москва. 1955 год». «Горбачевич». К. С. Вариантность слова и языковая норма. Ленинград. 1978 год. Земская. Е. А. Современное русское словообразование. Москва. 1973 год. Иванова. Б. Ф. Современный русский язык. Графика. И. Иорфография. Москва, 1976 год. Пешковский. А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Седьмое издание. Москва, 1956 год. Распопов. И. П. Актуальное членение предложения. Уфа. 1961 год. «Русская грамматика» в двух томах. «Главный редактор» Шведова. Н. Ю. Москва. 1980 год. «Сиротинина» О. Б. «Порядок слов в русском языке». Саратов. 1965 год. «Кобликова» Е. С. «Согласование». И управление в русском языке. Москва, 1971 год. Фомина, М. И. Современный русский язык. Лексикология. Москва, 1978 год. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. Второе издание. Москва 1972 год. Шапиро А. Б. Современный русский язык. Пунктуация. Москва, 1966 год. Шапиро А. Б. Русское правописание. Москва, 1961 год. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. Ленинград 1941. Шведова. Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. Москва. 1960 год. Шмелёв. Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Москва. 1977 год.